Ставьте правильную цель. Если вы хотите, предположим, пробежать марафон из трех часов, то гораздо правильнее и эффективнее подходить к этой цели более креативно, чтобы дать мозгу больше мотивации. Например, вы можете по-другому ее сформулировать. Давайте сравним две цели. Первая. Выбежать марафон из трех часов. Вторая — бежать всю дистанцию марафона в темпе 4 минуты 15 секунд-километр легко и наслаждаться бегом. Какая цель вам нравится больше? Мне больше нравится вторая цель. Заметьте, что это совершенно другой подход, другое настроение и даже другая подготовка к бегу. Когда я просто хотел выбежать из трех часов, то я предполагал очень большое старание и равнострадание. Поэтому я усерднее работал на тренировках, перевыполняя свой план. О, да, я отлично понимал, что этого делать не стоит, что нужно отдыхать и не бежать быстрее, чем запланировано, но это скорее напоминало мне алкогольную зависимость. Я выпью только один глоток, и все. И в итоге напиваешься. Если у вас стоит правильная цель именно насладиться бегом на заданной скорости, на заданном темпе, то ваша подготовка тут же скорректируется вы подойдете к ней более осознанно. Эта цель легко корректируется даже во время соревнования. К примеру, вы понимаете, что не можете бежать на полумарафоне по 5 минут километр. Тогда вы просто можете снизить скорость и продолжить бежать в более легком темпе. Самая главная цель — получить кайф от бега. Темп — это вторично, первично — это удовольствие. Вы меняете цифры, но оставляете самый важный аспект забега — пробежать в удовольствии. Так или иначе цели вы достигнете. Когда я выступал на трехкилометровых дистанциях, то я не любил бегать от расстояние, так как это не моя дистанция, давалась она мне всегда очень функционально тяжело. Я находил свой предел, чтобы бежать в удовольствие и оставлял себе зазор на последние два круга. Если останутся силы, я ускорюсь, что есть сил, и получу от этого дозу эйфории. Если не получится, ну что ж, побегу, как смогу». Этот подход помог мне пробежать 3 километра за 9 минут 45 секунд, хотя ранее я не мог пробежать быстрее 10 минут. Как бы я ни старался и какие бы цели ни ставил, как бы я ни готовился и как бы себя не мотивировал, у меня ничего не получалось. Если вы начинающий бегун, вас кто-то замотивировал бегать, но пробежки вам даются с огромным трудом и дискомфортом, то пересмотрите свои цели. Скорее всего, ваша цель — сбросить вес. И для этого вы приняли решение начать бегать. Поставьте цель бежать в таком темпе, чтобы получать от этого удовольствие, и бежать как можно дольше. Главное, чтобы вам это нравилось. То есть цель можно корректировать, исходя из состояния и обстановки вокруг.